Камила, заметив колебания Огюста, перестала готовить глину. Она была и без того огорчена. Маленький Огюст постоянно где-то пропадал и не позаботился заказать нужное количество глины. — встал высок? — спросила она. — Да, непомерно. Как это тяжело! Неужели опять нужно искать? Он стоял согнувшись, словно под непосильным бременем. А потом, когда Пьер беспокойно задвигался и сказал, «Да чего же высоко, мысье, Того и гляди упадешь!» Лицо Гюста прояснилось, он вдруг понял, что надо делать. Приказав Пьеру не сходить с пьедестала, сесть, если неудобно стоять, он вручил ему двадцать франков, хотя Пьер позировал всего несколько минут и добавил, «Вернусь, получишь еще». Огюст поспешил на площадь Пале-Рояль, где предполагалось установить памятник. Туда было рукой подать, и он ни слова не сказал Камилле, не сомневаясь, что она последует за ним. Она так и сделала, недовольно ворча, не в силах противиться этой неукротимой воле. Первый внимательный осмотр площади паля рояль убедил в том, что опасения его не напрасны. Пьедестал, который предлагало общество, был слишком высок. Статуя Бальзака потерялась бы на таком пьедестале на фоне огромных массивных зданий, окружающих площадь, тогда как статуя должна была доминировать над всем. Теперь Огюст не спешил. Нужно было принять самое важное решение. Пале-Рояль, к которому статуя будет стоять спиной, лувр, на которой она должна смотреть, и театр комедии «Францез», расположенный сбоку. Все эти здания — гордость Парижа. Это опасно. Бальзак будет окружен историческими памятниками, и чтобы привлечь к нему внимание, необходимо найти какое-то иное решение. Огюст медленно обошел несколько раз площадь, пока решение не созрело окончательно». Камилла молча следовала за ним. В мастерскую они вернулись только к вечеру. Пьер все еще ждал. За пять франков в час мясник готов был ждать хоть целую вечность. Он повел Пьера к лучшему портному, какого знал в Париже, и заказал ему брюки, жилет и доминиканскую рясу, точно такие же и тех размеров, какие носил бальзак. Портной был одним из самых дорогих в Париже. Но Огюст не захотел и слушать увещеваний Камиллы. Ему нужен самый лучший портной. «Огюст стал таким же расточительным, как сам Бальзак», — подумала Камилла. «Все должно быть сшито по моде времен Луи Филиппа», — как это любил Бальзак. Никто не носил такой одежды уже много лет, и повторить эту моду стоило больших денег». Он приказал Пьеру прийти завтра и заплатил за день вперед, хотя тот позировал всего полдня. Камила напомнила Огюсту, что костюм будет готов только через месяц, и платить мяснику за это время пустая трата денег, но Огюст ответил, — я его займу, пусть ни на что другое не отвлекается. Пока ждали Портнова, Огюст работал над фигурой обнаженного Пьера. Любая помеха выводила его из себя, поэтому все связанное с работой над Бальзаком он перевел в мастерскую на улице Данте. А затем, сочтя, что на тесная, снял еще одну на университетской, уже третью на этой улице и шестую в Париже. Он был доволен. «Здесь ближе к площади Пале-Рояли можно рассчитывать на полное уединение». Но Камилла пришла в бешенство, когда он запретил ей приходить в новую мастерскую. Он не хотел, чтобы она находилась в мастерской Бальзака во время работы над этой обнаженной моделью. Им вдруг овладела застенчивость. Но он объяснил иначе. Ему нужно полное уединение. И добавил, чтобы успокоить ее. «Ты можешь заботиться о материале. Маленький Огюст совсем отбился от рук». Иогюст нуждался в надежном помощнике. Прошло несколько дней, а настроение Камиллы не улучшалось. В новую мастерскую не завезли материала, и Огюст решил проявить строгость. Он не знал, произошла ли задержка по вине Камиллы или по вине маленького Огюста, но рассердился на нее, могла бы и позаботиться. Огюст отправился в главную мастерскую, но не застал ее там. Его это встревожило. Ей велено было работать над одной из ее собственных скульптур, пока он не позовет. Придя в мастерскую на площадь Италии, он облегченно вздохнул. Она была там. На какое-то мгновение ему показалось, что Камилла его покинула. Вид ее не понравился Огюсту. «Почему она так печальна?» когда у него такой творческий подъем. Он объявил, «Я решил закончить поцелуй. Ты снова будешь моделью». Но, вопреки его ожиданиям, Камила нахмурилась и сказала, «Надо продолжать Бальзака, сейчас это главное». Как и поцелуй, я решил сделать окончательный вариант. «А как быть с мужской фигурой?» Я лепил ее по памяти». Он не сказал, что вылепил любовника таким, каким хотел бы быть сам, стройным, высоким, гибким, широкоплечим, с узкой талией и длинными ногами. Он всегда сожалел, что у него ноги короткие, хотя и не такие, как у Бальзака, но все равно до воображаемого идеала далеко. Но на этом дело не кончилось. Она спросила, а как же с Пьером? Будет ждать? Конечно. «Где ему еще столько заработать?» Кроме того, Огюст хотел приостановить работу над Бальзаком, пока замысел созреет окончательно, и отдохнуть, завершая поцелуй, что было куда проще. Он твердо сказал, «Начнем завтра с утра в этой мастерской, в нашей мастерской». Пока костюм не был окончательно готов, Он продолжал платить Пьеру и лепил Камиллу для поцелуя. Он заставлял ее прохаживаться, сидеть и принимать различные позы, изучая игру света и теней на ее прелестном лице. У него было много пробных вариантов, иные еще с тех времен, когда он только полюбил Камиллу, но лишь теперь эта группа удовлетворяла его. Вначале он закончил фигуру мужчины. Тот сидит на скале изгиб который подчеркивал пластичность объятий любовников. Затем стал лепить Камилу с нежностью улюбленного. Его сильные искусные пальцы прикасались к ее телу, и он снова почувствовал себя молодым. Он говорил ей, «Человеческое тело — это средоточие всех чувств. Она иного мнения, и пускай, но сейчас он должен заставить ее думать так же». Лица ее будет почти не видно, ее прекрасное тело должно передать всю гамму чувств, говорить само за себя. Однажды он в отчаянии прекратил работу. Скульптура не передавала его замысла. Огюст придирчивым взглядом посмотрел на Камиллу и вдруг понял, он лепит ее теперешнюю, а не такую, какой она была раньше. Ей уже тридцать четыре. Фигура стала тяжелее, хотя тело по-прежнему оставалось стройным и гибким. Для него оно всегда было идеалом, но оно уже не так совершенно, как раньше, — с досадой подумал он. Отныне Камилле пришлось ограничить себя в еде. Она протестовала, сопротивлялась. Сама мысль об этом повергла ее в панику, напоминая, сколько лет прошло с тех пор, как они встретились. Но его настойчивость подчинила ее. Он говорил «Я не могу без тебя, дорогая», и доказывал это со всей страстью, обнимая ее и с не меньшей страстью лепя, и она не могла не уступить. Он ел, спал и работал в их мастерской, а в главную заходил только присмотреть за помощниками и уплатить Пьеру. Вернувшись к поцелую, Огюст ни разу не съездил в Медон. И Камилла лелеяла мысль, что, наконец-то, он решил расстаться с Розой. Он не говорил Камилле, что до него доходят слухи, как горько сетует Роза. Так долго он еще никогда не отсутствовал. И что у Розы среди его учеников в главной мастерской есть шпионы, которым она платит. «Это не имеет значения», — уверял он себя. «Главное сейчас закончить поцелуи Бальзака». «Роза должна следовать советам, что он ей дал, когда перевез Медон. «Дорогая, тебе нечего скучать, когда я в Париже. Тут солнце, свежий воздух, никаких сквозняков и сырости, и спаться будет лучше. Тебя ведь всегда тянет на природу». Огюст уверял себя, что достаточно заботиться о Розе. Но по мере того, как Камилла худела и становилась похожей на ту девушку, которую он встретил много лет назад, он все больше пугался. Ведь Камилла всего на год старше маленького Огюста. От этой мысли было одно спасение — работа, работа, работа. И Огюст лихорадочно погружался в нее. Шел ли дождь или светило солнце? Завывал ли ветер или стоял тихий и погожий день? В эти недели он не замечал ничего, тяжко трудясь с утра до ночи. Камилла жаловалась, что он никогда не кончит. Сегодня что-то меняет, завтра возвращается к прежнему. И Огюст отвечал, выражение твоего лица тоже все время меняется. Выражение лица? Ты же лепишь мою грудь. Верно. Но и она меняется каждую минуту. И, не обращая внимания на ее раздражение, он перевязал грудь ленты и воскликнул. «Какой прелестный изгиб!» «Ты бы придрался и к самой Венере», — сказала она. «Несомненно, но теперь я люблю тебя». Огюст охватил ладонями ее груди, чтобы почувствовать их линии, и стал поспешно переводить живую теплоту тела в глину. Затем ощупывал мускулы ног, изгиб шеи. Она пошевельнулась, не в силах сдержать охватившие ее желания, а он рассердился. И пока она удивлялась силе его воли, он прикрыл куском материи ее груди и сказал, «Я не хочу отвлекаться». На следующий день, желая убедиться, правильно ли он передает контуры спины, он заставил ее лечь на холодный пол, иначе поза будет неестественной, — объяснил он. Зажал ее тело между колен, пригнул голову к полу и так лепил спину, ощупывая большим пальцем, и затем этим же пальцем, который еще хранил тепло ее тела, передавал его изгибы в глине. «Ты никогда не кончишь», — взмолилась она. Он резко ответил, «Нет, кончу, если будешь мне помогать». К изумлению Камиллы, Огюс действительно скоро закончил. Еще несколько дней он трудился над руками любовников, ворча про себя. «Ты слишком напряжена, словно стыдишься. Подожди, еще придет время горевать, когда увянут груди и опадут ягодицы» и вдруг бросил работу и сердито заметил. Глина, как тесто. Жаль. Чего жаль? Ей разрешено было сидеть, уже облегчение. Что глина такой материал, не стоит затраченного на нее труда. Тогда может попробовать другой материал? Я и собираюсь. Я всегда хотел сделать тебя в мраморе. Для женщины лучше мрамор, для мужчин — Бронза. Он рассматривал пару, целующуюся со страстью и нежностью, и сказал, «Подойди сюда». Она подошла к нему. Ее тело было таким же стройным, как в молодости. «Да, Огюст. Хочу знать твое мнение. Тебе действительно интересно?» «Конечно». Нетерпеливо сказал он, «Ты же скульптор, и притом хороший. У кого же мне спрашивать совета?» Вид скульптурной группы доставлял ей почти физическое наслаждение. Но грубоватый тон О'Гюста раздражал, и она промолчала. «Ну?» На лице его мелькнуло сомнение. «Обе фигуры совсем неплохи, верно? Во всяком случае, совсем как живые». «Да», — насмешливо подтвердила она, — «совсем как живые, в том-то и ужас». Он понял, что она дразнит его». Да, наверное, они будут иметь скандальный успех. Какое сегодня число? Не все ли равно? На Бальзака осталось меньше полугода. Успею, — уверенно сказал Угюст и вновь устремил взгляд на группу. Девушка слишком откинулась назад, и когда Камила нахмурилась, словно он критиковал ее самое, добавил, — но ведь это любовь, Ты права, дорогая, в мраморе они будут великолепны. В этот вечер чувство радости и благодарности друг другу за совместный труд переполняло их. Ночью Огюст никак не мог заснуть. Камил уже давно спала сном праведницы, а он все бодрствовал. Поцелуй — это удача, истинное выражение их любви. Но бальзак должен быть значительней а ему уже скоро пятьдесят семь. Он уже старше Бальзака на шесть лет, и этот творческий подъем не может длиться вечно. Но сегодня Огюст чувствовал себя вдвое моложе. Огюст вернулся к Бальзаку и снова стал недоступен для всех. Когда Шоле пришел в мастерскую со словами «Мой дорогой мэтр», «Уже мне-то, вашему другу, вы могли бы показать Бальзака?» Огюст ответил, «Нет, вы ничего не поймете. Пока работа не закончена, ее не должен видеть никто». И захлопнул дверь, не дав шоля начать привикание. Под дверь мастерской подсовывали газеты с недоброжелательными статьями о нем, со злобными выпадами, жирно отчеркнутыми. «Месье Роден лепит труп». Он никогда не кончит, потому что боится кончить, и ничего не получит, ни единого су. Огюст орвал эти газеты, а потом и вовсе перестал обращать внимание, но газеты все продолжали появляться под дверью. Дни напряженной работы текли незаметной чередой. Пьер слушался беспрекословно. Огюст поместил его на пьедестал в фут высотой, хотя знал, что высота пьедестала еще будет меняться. Сначала он решил, что высота пьедестала будет соответствовать высоте фигуры. Теперь же, делая наброски памятника, понял бесповоротно, что одна только фигура должна быть десяти футов. Огюст сделал много набросков и глиняных эскизов. Расходы возросли вдвое, затем втрое. Он прервал работу только за тем, чтобы вновь взглянуть на Нику Самофракийскую в Лувре. И был потрясен устремленным вперед телом, силой и энергичностью движения. Он смотрел на скалы, на деревья и Бальзак представлялся ему гигантским дубом на холме, вознесшимся над всем окружающим. Только дуб этот слегка отклонился назад, словно отвергая свое господство. Бальзак рос, стал высоким, с мощной грудью и тяжелыми чертами лица, буйной шевелюрой и глубоко сидящими глазами, живот по-прежнему толст, Ноги короткие и коренастые, но это больше не беспокоило огюста Массивная голова Бальзака заключала огромную внутреннюю силу и ум. Приближалось открытие салона. Сторонники Родена начали проявлять такое же нетерпение, как и члены общества. «Почему он тянет?» — спрашивали они. Но Роден отмалчивался. Никто не знал, в какой стадии работа над памятником, к себе он никого не пускал. И вот за несколько недель до открытия салона 1898 года Огюст попросил Камиллу посмотреть на результат его трудов. Ее поразили силы и строгость замысла, простота и законченность линий. Несмотря на то, что фигура была обнаженной, в ней не было элемента чувственности, свойственным всем его скульптурам, а голова была просто великолепна. Она спросила, «Ты оденешь его?» «Да», — коротко ответил он. Выражение ее лица сказало ему обо всем. «Спасибо. Больше он ни о чем не спрашивал». И прежде чем Камилла успела рассердиться, попросил ее прийти через неделю посмотреть на одетого Бальзака. Камилла удивила, что он назначил точную дату. Через неделю Бальзак действительно был одет. Брюки и жилет ей понравились, но чего-то не хватало. Бальзак словно утратил силу и внушительность. — Очень достоверно, — неуверенно сказала Камилла. «Скажи мне правду». Ему не нравилось ее смущение. «Ты не обидишься, Гюст? «Возможно, но мне будет еще больнее, если все окажется неудачей. Этого не случится, мне нравится моделировка». «Нравится?» Он прервал ее на полусловие. «Не нужно извинений, ни к чему. Все дело в одежде. В ней он выглядит так, словно объелся». «Но он ведь был гурманом» по свидетельству некоторых, даже обжорой. Но Бальзак был жаден не только к еде. Он также жадно изучал окружающую его жизнь, и ничто не было помехой его вдохновению. «А что с доминиканской рясой? Ты же говорил, что хочешь воспользоваться ею». «Да, но...» — он колебался. «Она не ляжет поверх жилета?» «Да». «А почему бы тогда не убрать жилет?» он удивленно посмотрел на нее. «Неужели ты думаешь, что Бальзак носил жилет, когда работал в доминиканской рясе, или когда бегал от кредиторов?» — спросила она. Огюст хотел было возразить, но не мог удержаться от смеха. «Камилла права. Труднее всего бывает найти простейшее решение», — признавался он. «На следующее утро...» Огюст попросил Камиллу облачить Пьера в доминиканскую рясу поверх брюк и рубашки, а жилет не надевать. «В одежде ты разбираешься лучше меня, ты ведь женщина». И пока она пригоняла на Пьере не спадающую мягкими складками доминиканскую рясу, которая закрывала его от шеи до пят, Огюст разрушал статую, решив лепить ее без жилета. Камила запротестовала, ведь он проделал такую огромную работу, а теперь ее уничтожает. Но Гюст ответил, «Моя работа — это айсберг, семь восьмых того, что я делаю, скрыто от глаз». Пьер, закутанный в роскошную доминиканскую рясу, в которой ему было так тепло, стоял, выпрямившись, преисполненный чувства собственного достоинства. О сказал, «Я доволен». Ряса создает впечатление целостности. — Мне и самой нравится Ряса. — Жаль только, что она скрывает тело, — сказала Камилла. — И по-новому раскроет его облик, — воскликнул Огюст. — Кто бы мог подумать, что она сделает фигуру устремленной ввысь? Завершение работы над Бальзаком было для Огюста наслаждением. Бесформенная масса под его ловкими и уверенными руками оживала, появлялись ноги, бедра, торс завершался большой головой с пышной шевелюрой. Голова вобрала в себя все мастерство скульптора, величием и горделивостью она напоминала львиную Руки Огюста легко и проворно лепили статую и легкими движениями искусно ткали Риасу, пока она не составила с фигурой единого целого. Это одевание фигуры доставляло ему почти чувственное удовольствие. Смена движений, смена ритмов, каждая складка — новый каскад движений и достижение новой высоты. Ни малейшая деталь не ускользала от его проворных рук, он вдохнул в Бальзака жизнь. Тело, которое многие подвергали осмеянию, сейчас облаченное в рясу, производило величественное впечатление. Настали последние дни работы над руками Бальзака. В них должны были выразиться вся жизненная сила, все мужество и трудолюбие писателя. День проходил за днем. Огюст вылепил сотни рук, пока, наконец, нашел решение. Чтобы достичь предельной выразительности, он сложил руки Бальзака на животе. Бальзак придерживал рясу. «Это сильные руки», — с гордостью думал Огюст. «Сам Бальзак с его уважением к силе оценил бы их по достоинству. Огюст потратил на них больше времени, чем на все остальные детали». Он сделал окончательную фигуру размером в два человеческих роста, поместил Бальзака на пьедестал высотой в пять футов и отлил его в белом, как снег, гипсе. Теперь Угюст был готов показать свою работу. Он позвал Камилу, Бурделя и Дебуа. Майоль больше не работал у него в мастерской и ждал их суда. Они остановились, как вкопанные». Сама по себе огромная статуя в десять футов высотой на пятифутовом пьедестале потрясала мощью, не говоря уже о том драматическом эффекте, который производили одеяние и гордо поднятая голова. И хотя фигура была очень тяжелой, белый гипс создавал впечатление необычайной легкости. О'юст спросил, какие недостатки? Прошу вас, ваше мнение. Камила прошептала. «Это великолепно!» На глазах у нее были слезы радости. Наконец-то после стольких лет он отыскал решение. Дюбуа был рад, что работа наконец завершена. Теперь мэтр сможет вернуться к выгодным заказам и позволит ему больше уделять внимание своим вещам. «Это выдающееся произведение», — думал Дюбуа. Но вспомним, что ведь и он мог получить этот заказ, в нерешительности хранил молчание. — Ну, а вы, Дюбуа, ничего не скажете? — спросил Огюст. — Общество как будто требовало пьедестал высотой в десять футов, — проговорил Дюбуа. — Это была ошибка. А что вы скажете о самой статуе? — В ней невероятная сила, — ответил Дюбуа но ее могут не понять. Бурдель молчал. Бурдель смотрел не на голову, как все остальные. Он уставился на руки, плод долгой, напряженной работы. Огюст, заволновавшись, спросил, — Вам они не нравятся? Бурдель был его лучшим учеником и сам уже выдающимся скульптором. — Нет, они мне нравятся, — сказал Бурдель, — «Но я допустил ошибку», — допытывался Огюст. «Он знал, что Бурдель будет с ним честен». «Нет, нет», — сказал Бурдель, в то время как Мэтр взял резец. «Голова приковывает внимание, ряса создает свою особую гармонию, руки прекрасны, полны сил, но они слишком сильны», — сказал Огюст. Бурдель задумался, потом медленно кивнул. «Пожалуй». Агюст обошел вокруг статую и снова внимательно посмотрел на нее анфас и в профиль. «Бурдель прав», — печально подумал он. «Руки доминируют над всей фигурой, и тут может быть только один выход. Он резким ударом отсек обе кисти». Камила содрогнулась. В мгновение погублены недели напряженного труда. Дюбуа это тоже ошеломило». Кисти были сделаны мастерски. Огюст спросил Бурделя, — Теперь фигура закончена, месье? — Закончена, — ответил Бурдель. — Хорошо, — сказал Огюст, — будем готовить ее к салону, как я обещал.